Это был совершенно гениальный ход. Никто не мог доказать обратного. «Я проснулась посреди ночи, – заявлю я, – из-за какого-то странного шума в огороде. Я спустилась по лестнице и вышла в огород, где на меня напал грабитель, взломщик, может быть, собиравшийся похитить отцовские марки. После короткой схватки я его одолела». Тише, Флеев. Эта версия немного притянута за уши, Гораций не был ростом больше шести футов и мог задушить тебя двумя пальцами. Нет, мы боролись, и он умер. Может быть, больное сердце, следствие какой-нибудь давно забытой детской болезни, ревматическая лихорадка, допустим. Да, именно так. Отсроченная застойная сердечная недостаточность, как у Бет из «Маленьких женщин». я вознесла безмолвную молитву святому Танграду о сотворении чуда. «Пожалуйста, дорогой святой Танград, сделай так, чтобы результаты вскрытия Бонни-Пенни подтвердили мою выдумку». «Я убила Горация Бонни-Пенни», — сказала я еще раз, как будто повторение сделает мои слова более правдоподобными. Инспектор Хьюитт сделал глубокий вдох и выпустил воздух через нос. «Расскажи мне об этом», — сказал он. Посреди ночи я услышала шум и вышла в огород. Кто-то бросился на меня из теней. «Постой!» – прервал он меня. «Из каких конкретно теней?» «Из теней позади оранжереи». Я сопротивлялась, пытаясь освободиться. И тут он издал странный хрип, как будто его настиг приступ застойной сердечной недостаточности вследствие ревматической лихорадки, перенесенной в детстве. Или что-то в этом роде. «Понятно». Протянул инспектор. «И что ты сделала потом?» «Я вернулась в дом и нашла Доггера. Все остальное вы знаете, я полагаю». «Но постойте. Я знала, что Догер не сказал ему о том, что мы с ним подслушали ссору отца и Горация Бони пенни Тем не менее, маловероятно, что Догер мог сказать инспектору, что я разбудила его в 4 утра и не упомянула, что убила человека. Или сойдет». Мне нужно время, чтобы все это обдумать. Борьбу с напавшим вряд ли можно назвать убийством, заметил инспектор. Нет, согласилась я, но я не все вам сказала. Со скоростью света я мысленно перебирала в памяти. Яды, незнакомые науки, слишком медленно действуют. Смертельный гипноз – то же самое. Тайные и запрещенные приемы джиу-джитсу. «Маловероятно и слишком запутано. Внезапно я начала понимать, что мученичество требует поистине изобретательного гения. Бойкого языка недостаточно. «Мне стыдно», — добавила я. «Когда сомневаешься», — подумала я, — «положись на чувства». Я была горда собой, что сообразила. «Хм», — сказал инспектор, — «давай отложим этот вопрос». «Ты сказала Догеру, что убила этого грабителя?» «Нет, вроде нет». «Я была слишком огорчена произошедшим, понимаете». «Сказала ли ты ему позже?» «Нет, я подумала, что его нервы этого не выдержат». «Что же, это все очень интересно», сказал инспектор Хьюитт. «Но детали не совсем сходятся». «Я знала, что стою на краю пропасти». Еще шаг вперед, и возврата назад не будет». «Есть кое-что еще», — объявила я, «но». «Но...» «Я не скажу ни слова, пока вы не позволите мне поговорить с отцом». Инспектор Хьюитт выглядел так, словно пытался проглотить что-то, что не хотело проглатываться. Он открыл рот, как будто у него в горле появился какой-то чужеродный предмет, потом закрыл. Он сглотнул и потом сделал кое-что, что привело меня в восторг. И я решила взять приемчик на заметку. Он схватил носовой платок и превратил изумление в чихание. «Наедине», — добавила я. Инспектор громко высморкался и отошел к окну. Постоял там, глядя в никуда и снова сложив руки за спиной. Я начала понимать, что это означает, что он глубоко задумался. «Ладно», — резко сказал он, — «пойдем». Я с готовностью вскочила с кресла и поспешила за ним. У двери он преградил мне выход в коридор одной рукой, повернулся и опустил мне другую руку на плечо, легко, как перышко. «Я собираюсь сделать то, о чем могу серьезно пожалеть», — сказал он мне. «Я рискую своей карьерой. Не подведи меня, Флавия. Пожалуйста, не подведи». «Флавия!» — сказал отец. Он был изумлен при виде меня, и потом он все испортил, добавив, «Уведите этого ребенка, инспектор! Умоляю вас, уберите ее!» Он отвернулся от меня и уставился в стену. Хотя дверь его камеры была покрашена кремово-желтой эмалью, было очевидно, что она обшита сталью. когда инспектор открыл ее я увидела что сама камера не намного больше маленького кабинета с откидной кроватью и на удивление чистой раковиной к счастью они не посадили отца в одну из железных клеток которые я заметила раньше инспектор Хьюитт коротко кивнул мне словно говоря разбирайся сама затем вышел наружу и как можно тише закрыл дверь послышался скрежет ключа, поворачивающегося в замке, или засова, входящего в скобу, хотя яркая вспышка молнии и внезапный грохот грома могли исказить звук. Отец, должно быть, подумал, что я ушла с инспектором, потому что он нервно вздрогнул, обернувшись и увидев меня на прежнем месте. «Иди домой, Флавия», — сказал он. Хотя он стоял неподвижно и идеально прямо, Его голос был старым и уставшим. Я видела, что он пытается играть роль невозмутимого английского джентльмена, бесстрашно встречающего опасность лицом к лицу. И я с внезапной острой болью поняла, что люблю его и ненавижу одновременно. «Дождь», — сказала я, указывая за окно. Облака разошлись, как было раньше над причудой, и снова лил проливной дождь. Жирные капли были четко видны, падая на подоконник. На дереве через дорогу одинокий грач покачивался, словно мокрый зонтик. «Я не могу пойти домой, пока он не кончится!» И кто-то стащил Гледис. «Гледис?» — переспросил он, глядя на меня глазами какого-то доисторического морского создания, вынырнувшего из неведомых глубин. «Мой велосипед!» — ответила я. Он отсутствующе кивнул, и я поняла, что он меня не услышал. «Кто привез тебя сюда?» – спросил отец. «Он!» – он ткнул пальцем в сторону двери, имея в виду инспектора Хьюита. «Я сама пришла». «Сама? Из букшоу?» «Да», – ответила я. Казалось, это было больше, чем он мог переварить, и он отвернулся к окну. Я не могла не заметить, что он принял ту же позу, что и инспектор Хьюит, сцепив руки за спиной. «Сама! Из букшоу. наконец произнес он, словно это до него только что дошло. «Да. А Дафна и Офелия?» «Они в порядке», – уверила я его. «Ужасно по тебе скучают, естественно, присматривают за домом до твоего возвращения». Если я солгу, моя мама умрет. Эту песенку иногда пели девочки, прыгая через веревку в церковном дворе. Что ж, моя мама уже умерла. Так какой вред ей может причинить моя ложь? И кто узнает. Благодаря этому я даже, может быть, получу лишнее очко на небесах. Отправить тебя домой, наконец, со вздохом сказал отец. Сейчас, видимо, не получится. Нет, явно не сейчас. на стене рядом с зарешеченным окном висел календарь от бакалейщика из хинли изображающий короля георга и королеву елизавету каждый монарх был герметично заключен в собственный круг и одет так что я предположила что фотограф застал их когда они направлялись на костюмированный бал в замок какого нибудь баварского князька отец украдкой глянул на календарь и начал безостановочно ходить взад-вперед по маленькой комнате, усердно избегая моего взгляда. Казалось, он забыл о моем присутствии, и теперь время от времени хмыкал себе под нос и презрительно фыркал, как будто защищаясь перед невидимым трибуналом. «Я только что созналась», — объявила я. «Да-да», — сказал отец, продолжая ходить и бормотать себе под нос. «Я сказала инспектору Хьюиту. что это я убила Горация Бонни-Пенни. Отец резко остановился, словно налетел на невидимый меч. Повернулся и уставился на меня этим устрашающим синим взглядом, которым он часто пользовался как оружием, имея дела со своими дочерьми. «Что ты знаешь о Горации Бонни-Пенни?» — ледяным голосом спросил он. «Довольно много на самом деле», — ответила я. Затем неожиданно из него словно вышел весь воздух. Только что его щеки были надуты, как на изображении ветра на средневековой карте. И тут они ввалились. Он присел на край койки, опираясь одной рукой, чтобы не упасть. «Я слышала, как вы ругались в кабинете», — сказала я. «Извини, что подслушивала. Я не хотела, но меня разбудили голоса посреди ночи, и я спустилась вниз. Я знаю, что он пытался шантажировать тебя». Я слышала ссору, поэтому я и сказала инспектору Хьюиту, что я его убила. На этот раз до отца дошло. «Убила его?» – переспросил он. «Что ты имеешь в виду «убила его»?» «Я не хотела, чтобы они узнали, что это ты», – объяснила я. «Я?» – воскликнул отец, вскочив с койки. «Боже мой, с чего ты взяла, что это я убил его?» «Все в порядке», — сказала я. «Наверняка он заслужил. Я никогда никому не скажу. Обещаю». Правой рукой я перекрестила сердце, и отец воззрился на меня, как на чудовище, выскочившее из картины Иеронима Босха. «Флавия», — произнес он, — «пожалуйста, пойми, как бы я ни хотел, я не убивал Горация бони Пенни». «Не убивал?» «Я не могла поверить». Я уже пришла к выводу, что убийство совершил отец, и мне было сложно допустить, что я ошиблась. Кроме того, я вспомнила, как Фелли однажды сказала мне, что признание облегчает душу. В тот раз, когда она заломила мне руку за спину, пытаясь заставить меня сознаться, что я сделала с ее дневником. Я услышала твои слова об убийстве вашего заведующего пансионом, мистера Твайнинга. Я пошла в библиотеку и подняла газетные архивы. Поговорила с мисс Маунджой. Она племянница мистера Твайнинга. Она припомнила имена Джако и Горация Бонни-Пенни. Я знаю, что он остановился в 13 селезнях и привез мертвого Бекаса из Норвегии, спрятанного в пироге». Отец медленно и печально покачал головой, явно не от восхищения моими детективными способностями, а словно старый медведь, подстреленный, но не желающий падать. «Это правда», — сказал он. Но ты на самом деле веришь, что твой отец способен на хладнокровное убийство. Когда я подумала об этом, вернее, поразмыслила, я поняла, как сглупила. Почему я не осознала это раньше? Хладнокровное убийство – это одна из многих вещей, на которые отец не способен. Ну, нет, решилась я. «Флавия, посмотри на меня», – сказал он. Но когда я взглянула ему в глаза, то увидела на какой-то неуютный миг свои собственные глаза, глядящие на меня, и мне пришлось отвести взгляд. Гораций Банипенни не был особенно порядочным человеком. Но он не заслуживал смерти. Никто не заслуживает смерти. Голос отца затухал, словно радиопередача на короткой волне, и я поняла, что он разговаривает не только со мной. Он добавил, В мире и так слишком много смерти. Он сел, глядя на свои руки, потирая большие пальцы друг от друга, пальцы его сомкнулись, как зубцы старых часов. Через некоторое время он спросил, «А что Догер?» «Он тоже там был», — сказала я, — «около кабинета». Отец застонал. «Этого я и боялся», — прошептал он. «Этого я боялся больше всего». И тут, под звуки хлещущего по стеклам дождя, отец начал рассказывать.